И да, была еще интересная информация от Гурова. Они в этом походе нашли в море надувную шлюпку с немецкими летчиками из авиаразведчика, сбитого нашим дальним истребителем на п 3 У Северного флота их аж 4 единицы. Половина летает, другая половина постоянно на ремонте. Немецких летчиков передали на борт флагмана, где их допросили с помощью переводчика. Немцы сообщили информацию о моей минной постановке на фарватере Транхейма. К сожалению, боевых кораблей в списках пострадавших нет, но на входе взорвалась и затонула, перекрыв форвартер крупная плавбаза почти в 12 тысяч тонн водоизмещением. Есть подозрение, что она должна была обеспечить рейды обоих крейсеров, атаковавших наш флагман, так что не зря мины поставили. А ведь я в тык получил при возвращении, когда доложил, на какой глубине решил ставить мины, мол, слишком заглублены. Теперь что скажут? Малая подлодка сопроводил нас до устья Кольского залива. Там нас встретил ледокол в сопровождении тральщика. После того, как почти всех моряков с гремящего забрал ледокол, лодка вернулась обратно. Срок боевого патрулирования прибрежных вод у нее не закончился. К слову, по поводу тральщика, который нас встретил. Раньше это был Сейнер, довольно крупное для этих мест судно в 700 тонн водоизмещением. С началом войны судно вошло в состав флота, его переделали в тральщик. Однако, если палубные орудия еще нашли и установили, то зенитная оборона была откровенно слабой. Помните ту зенитную батарею, которую я прибрал вместе с крейсером, ставшим позднее нашим флагманом? Батарею я передал флоту, думаю, что ее используют для защиты базы, но нет, этими орудиями усилили зенитное вооружение разных судов. Как раз одна из таких двуствольных установок «Эрликон» находилась на полубаке этого тральщика. Считаю, что это была удачная идея. Ну, это я просто отклонился от темы. Так вот, мы дошли до Полярного, и там нашу лодку подвели к другой однотипной «девятке». Поставили их борт к борту и перекинули сходни. На борту моей субмарины оставалось 15 человек при двух командирах. Этого количества вполне хватало для перегона. Гурин ранее ушел на ледокол. Мне хватило часа, чтобы сдать трофей, который пока принял командир первой девятки. Его команда уже освоила свою субмарину, поэтому с этой разберется. Но меня забрали в штаб флота. Контрразведка решила пообщаться. Мои рапорты о похищении уже изучили. Я стоял на том, что британский разведчик, завербовавший барабанщика, был перекуплен немецкой разведкой и передал им контакт своего агента, а тот, получается, на немцев и работал. Как меня украли, не помню, подснотворным был. Ну и как бежал, тоже рассказал. Листы допроса барабанщика я, конечно же, передал, там много чего было. Надеюсь, сложно обвиненных людей реабилитируют, даже тех, что были расстреляны. На базу мы прибыли пришвартовались утром, в 5 часов 4 мая, а допрос закончился только в семь вечера. Я так устал, что уже ничего не соображал. Хорошо, что исцелением догадался воспользоваться, чего в голове прояснилось. Как бы то ни было, в восемь часов вечера меня отпустили. Насколько я знал, была бы их воля, меня бы долго еще мурыжили, выясняя, не предал ли я родину. Но командующий рявкнул на них, мол, он новенькую субмарину привел. Они отпустили, но я уверен, что не успокоились. А командующий флотом заходил во время допроса, задавал вопросы и ушел вполне удовлетворенный. Он решил мне поверить, а вот его особисты в мою версию не верили ни на грамм. Мне выделили двух вооруженных карабинами краснофлотцев из запасного экипажа в качестве сопровождения, но я даже не успел дойти до квартиры, когда рядом остановилась машина с сотрудниками местного отдела МВД. Я с ними часто контактировал, даже по именам знал. Вон и машины из тех трофеев, что я передал флоту. Правда, я больше корабли передавал. К слову, моя личная наградная эмка стоит в гараже штаба флота, ожидая меня. Ее перегнали туда после моей пропажи, не пользовались. Я планировал завтра с утра ее забрать. А тут меня забрали и на аэродром, а там самолеты, срочно в Москву. Похоже, придется ответ держать. Обманывать Сталину? Да как-то боязно. Да и не поверит он, что это не я был в Англии. Так что расскажу ему правду, а официальной версии будет та, что немцы меня похитили. Думаю, Сталин меня поддержит. Нет, информация о моем похищении в массы не уйдет, но для тех, кто об этом знает, она подойдет. Для тех же матросов нашего флота, среди них-то информация разошлась. Поправив ремешок бинокля, который больно врезался в шею, я продолжал изучать суда на горизонте. Больше для видимости, так как взор брал уже на 13 700 метров. Я продолжал качать все умения, кроме хранилища. Как забил его доверху после моего похищения висели в Англии, так ничего и не доставал, кроме еды, не желая афишировать содержимое. Сегодня 16 августа 42 -го года. Три дня назад я вернулся из Москвы. Не хочу вспоминать, как меня там морально имели во всех позах. Потом последовали долгие допросы, не только по похищению и моим действиям в Англии, но и что еще я знаю о будущем. К моему удивлению, вытащить смогли немало. Но теперь меня снова вернули к работе, и это мой первый выход. С лодки меня не снимали, был назначен временный командир, а сейчас лодку вернули мне. Я даже особо освоиться на базе не успел, как меня отправили в поход. Кстати, свою наградную эмку из гаража штаба я забрал и незаметно убрал в хранилище, а то опасаюсь за нее. Места как раз хватило еще на пару тонн груза осталось, но не более. «Командир, сообщение на ваше имя», — сказала Марина, поднимаясь на ходовой мостик. Видимо, решила подышать свежим воздухом. Мы шли в позиционном положении, наблюдая, как в восьми морских милях от нас идет немецкий конвой. С высоты мостика мы видели только верхние надстройки и трубы. Марина должна была передать его координаты. За три с половиной месяца моего отсутствия на базе много что произошло. Кто не вернулся из похода и где их могила никто не знает, кого перевели сюда с других флотов, мелькали новые старые лица. О Марине ходили слухи, что у нее шашни с капитан-лейтенантом, временно замещавшим меня в качестве командира лодки. Но, судя по подслушанным мной разговорам и тому, как она в ярости исхлестала его по лицу, эти слухи распускал он сам, не добившись ее расположения. То, что Марина специально добивалась назначения на мою лодку, меня не удивило. На неуловимые многие стремились попасть. Все же моя субмарина первой бригаде получила звание гвардейской и была награждена орденом боевого красного знамени. Я в это время в Москве находился, без меня прошло. Да еще и командует ею самый известный командир-подводник. Находиться в составе команды моей лодки уже слава и почет. Все члены команды орденоносцы, многие не по одному разу, а это немало для начала сорок второго. А вот то, что целью Марины было именно я, стало для меня новостью. Мама Марины в свое время уехала в Москву следом за мужем, получившим назначение, а дочка на службе осталась. А сейчас мама приехала ее навестить, и Марина ей поплакалась. Даже как-то неудобно было подслушивать ее откровения. Оказалось, любовь у нее, да еще и неразделенная. Иногда жалею, что взоры имею, не всегда это полезно. А вот когда она меня увидеть успела, фотографии в газетах, что ли, видимо, во время одного из посещений штаба, Я-то ее как-то и не приметил, чего в принципе быть не может, и вот случилась внезапная любовь. Я тогда уже третью золотую звезду получил. Мне вроде не на награды повелась, а на личную харизму. Все же лицом я, скажем так, обычный был, да и ростом чуть ниже среднюю, но с крепкой, пусть и стройной фигурой. Не знаю, что она во мне нашла. Госбезопасность легко обнаружила ее попытки перевестись в мою команду, даже завербовали дуреху и помогли с переводом. Так она в моей команде устроилась. А каким личным горем для нее было узнать, что я с подчиненными шашни не кручу? Принципиальный я. Санта-Барбара какая-то. Нет, она подчиненная, не думать, не думать. Я взял из красивых пальчиков протянутый мне лист и быстро пробежался глазами по тексту. Как интересно. Я едва успел это проговорить, как вдруг замер, машинально убирая приказ в карман кожаной форменной куртки. У меня появился неожиданный гость. Я немедленно скомандовал Вахтином. Всем покинуть мостик, закрыть люк. Когда постучусь, открыть, выполнять. Вахтин и командиры-сигнальщики мигом оказались внутри. Марина немного запаздывала, но было видно, что ее учили экстренно спускаться вниз. Люк закрылся. Я остался один, изучая висевшего в воздухе передо мной хмыря, похожую на перекачную херувима, с нимбом над головой и крыльями за спиной. Он с любопытством осматривался. Я его не знал, но неприятности чуял с седалищным нервом. «Ты еще кто?» – спросил я, оставшись один на мостике. «Это не важно. Путник, извещаю тебя, что все твои магические умения аннулируются со следующим перерождением. Это решение официальное и изменению не подлежит». «Не понял. Я путник и вам святошем не подчиняюсь, так что нечего лезть в мои дела». «Да, но все, что ты получил, ты получил от, как ты говоришь, святош». Не признаю и признавать не собираюсь, однако прежде чем ты исчезнешь, позволь задать тебе вопрос. Я слушаю. Почему я оба раза переродился к началу этой войны? Многочисленные смерти во время таких войн притягивают к себе путников. Великая война – одна из самых массовых погибелей разумных. Значит, я всегда буду проходить через эту войну? Не обязательно. Тебе повезло. Понятно. Все равно не признаю я вашего решения. Последние слова я сказал в пустоту, хмырь исчез. Все мои планы летят к черту. Без подобной поддержки хранилища, исцеления и взора я мало чем буду отличаться от других людей. Так что все, чем я сейчас владею, будет потеряно. Единственно, да, мои знания, все те знания, которые я буду получать в разных мирах, все они останутся со мной. Так что стоит над этим подумать. Бегать и развлекаться уже нельзя, в следующее перерождение я должен уйти с хорошим багажом знаний. А это значит, что уже здесь и сейчас стоит продолжать учиться, учиться еще раз учиться. Я хотел стать профессиональным моряком, но по сути я читер, и в следующем мире это не сработает. Значит, я должен освоить профессии штурмана и судоводителя и подкрепить полученные знания личным опытом. Хм, за последние три месяца я изрядно поднял свои навыки фехтования казачьей шашкой, охрана Сталина занималась со мной по два часа утром и вечером. А вот по морским специальностям обучение пришлось приостановить, изучал только теорию по книгам. А теперь, вернувшись, я до конца войны должен получить специальности морского штурмана, штурмана подплава, там свои особенности, и корабельного артиллериста, причем не просто наводчика орудия, а знать все, что знает главный корабельный артиллерист. Думаю, только этого хватит на несколько лет. После войны решу, чему еще учиться. Специальность врача? Да как-то не мое это. Вот считать я люблю, это да, поэтому и нравилась мне специальность интенданта в прошлой жизни. А вообще многому еще можно научиться. Вон, правые котлы, стать судовым механиком или инженером тоже можно. Мне это даже нравится. Начальные знания я получил, нужно дальше учиться, развивать и закреплять полученные знания практикой. Нет, ну не гады, а? Возмутился я, осознав наконец, что меня, по сути, ограбили. Пусть не прямо сейчас, а когда уйду на перерождение, но ограбили. Лишившись всех ништяков, перестав быть читером, я вряд ли чем буду отличаться от аборигенов. А ведь мне так нравилось чувствовать себя всемогущим, так и хочется позлобствовать и одновременно пожалеть себя. До длани в исцелении всего три опции остались. Только я в течение последнего месяца сколько не ранил себя, отдела дело не двигается, застыло. Видимо, нужно реальные повреждения получить. А была бы длань, я бы так тут и жил, не уходя на перерождение. Обложили, сволочи. «Все равно не принимаю я вашего решения», – заорал я во весь голос. Я вздохнул. Я и правда не признаю их решения. Дали и взяли, как вообще. Прогулялся по мостику немного успокоившись, постучал в люк. Вскоре его открыл вахтенный командир, который несколько странно взглянул на меня. Мне кажется, он слышал мой крик. Наш разговор с ангелом точно нет, тот использовал какие-то чары, а вот крик моего возмущения, видимо, да, слышал. «Работать по распорядку», – с хмурым видом скомандовал я. Вахтены с сигнальщиками вернулись на место, а я, вспомнив о бумажке в кармане, достал ее и снова прочитал приказ из штаба флота. «Пусть я не признаю того, что меня лишали сверхвозможностей, все равно ничего не изменишь, а тут у меня боевой приказ на руках. Мне приказывали оставить вражеский конвой, видимо его другие подлодки перехватят. Координаты движения были переданы в штаб флота. А мне предписывалось идти на соединение с эскадрой США под командованием контр-адмирала Хьюита». Координаты места встречи были известны. Эскадра не имела подводного прикрытия, субмарины, а так как я был широко известен как охотник на подлодке, то и было решено направить именно моего неуловимого. Повторюсь, это официальное название моей лодки. А задача у эскадры прихватить и, если не уничтожить, то прогнать немецкие крейсера-рейдеры. В последнее время они вели себя в этих широтах, как колеса или хорек в курятнике. Если не съест, так передушит. Как объяснялось в приказе, эскадра сборная, половина кораблей британские, а половина, в основном, авианосцы саж американские. Наши тоже решили поучаствовать хотя бы одним кораблем, моим. Тем более мы всего двое суток как базу покинули, свежие еще, да и прикрытие от немецкой субмарины эскадре необходимо. Вот только возникает вопрос, а как я за эскадры успею, если у меня скорость надводная в 22,5 узла, а у них общая около 30? Включать в состав флота априори тихоходную лодку – это, скажем так, странно. Разве что тут политический момент, да и у немцев я пользуюсь огромным авторитетом. Как рассказывали наши парни из дивизиона тральщиков, один из их кораблей атаковали два немецких эсминца типа «З». Бывшему гражданскому судну противопоставить боевым кораблям было практически нечего. Две старые пушки и зенитный пулемет тут вряд ли могли помочь. Но одному из командиров пришло в голову, делая вид, что идет обмен сообщениями, дать в эфир просьбу, чтобы Мальцев атаковал эсминцы из-под воды. Немецкие эсминцы мигом развернулись и умчались на максимальном ходу. Эта история стала довольно популярной на Северном флоте и даже на Балтике. Немного отвлекусь и скажу. Помните ту семерку, на которой я совершал первый выход на Балтике? Ну, то есть один, но очень результативный. Эта лодка не вернулась из последнего похода. Видимо, погибла где-то со всей командой, подловили их немцы. Это произошло месяц назад, я узнал об этом, когда еще в Москве находился. В Москве я встретил свой очередной день рождения, 22 исполнилось. Вздохнув еще раз, я спустился в центральный отсек и передал штурману, куда нам нужно. Он стал высчитывать, после чего сказал, что нам придется двое суток идти на крейсерской скорости в надводном положении. «Не страшно, время встречи назначили через четыре дня, успеваем». Когда конвой ушел за горизонт, мы всплыли набрав скорость в двадцать узлов, направились к месту встречи, а я, прихватив учебные шашки, вызвал боцмана и направился наверх. Там мы около двух часов фехтовали на корме. Я был злой, так что пар спускал, вон боцман вспотел. Он признал, что мои умения заметно скакнули вверх, а мы с ним, если не на равных, деремся, то близко. Мы были не одни. Многие матросы поднимались, дышали свежим воздухом, редкие любители табака дымили, и все следили за представлением, которое устроили мы с боцманом. Марина тоже поднялась. Я видел взором, как она в радиорубке посадила самого молодого матроса, чтобы он слушал, не прозвучит ли в эфире наш позывной, и, если что, позвал ее. Вообще забавно, раньше я был самым молодым на лодке, но теперь, после того, как команду разбавили новичками, я на пятом месте, еще четверо младше меня, включая Марину. Хватит на сегодня. Остановил я тяжело дышавшего боцмана. Дальше у меня уроки по навигации. Как раз солнце заходит, удобно работать с секстантом. Боцман забрал шашки и направился вниз. А я, немного передохнув, чуть позже последовал за ним. Пришла пора урока у штурмана, вон он уже поднимается со штурманскими инструментами. К моей учебе штурман относился максимально серьезно и уже немало мне дал, заодно со мной обучая других командиров, им это тоже полезно. Эти два дня я активно занимался учебой. Особенно приналег на штурманское дело, сам видя, что мне дается этот отнюдь не легкий предмет, тем более, что практики было немало. Ну и продолжал тренировки с шашкой. Погода стояла хорошая, и мы быстро добрались до координат места встречи. На базу флота сразу ушло короткое сообщение, что мы на месте, и воды вокруг пусты. Взор тоже ничего интересного не показывал. Ну, кроме того, что в зоне его видимости на дне лежали аж два судна, оба парусные, судя по пенькам от мачт трюме одного оказались серебряные слитки. Я бы заинтересовался, если бы не глубина в этом месте, чуть больше километра. С базы пришло сообщение, приказали ждать. Приказали, подождем. Мне было чем заняться. Да и старпом гонял команду, пока лодка лежала в дрейфе. Зенитчики бедели у орудий, готовы открыть огонь. Я не доверял пиндосам, вполне могли устроить тут засаду. Из субмарин вряд ли. Знали, что хоть десять нагонят, победа за мной будет. А вот массированному налёту мне, кроме как срочного погружения, противопоставить было нечего. Это я напоминаю об авианосцах, которые у них были. Зачем меня топить? Да много, может быть, причин. Причём у британцев их куда больше, они всё ещё не могут прийти в себя после того, как я у них побывал. Однако, кто именно там повеселился, они пока не знают. Их секретная служба очень хорошо хранит свои секреты. Если обнародуют, мне, конечно, достанется – Но и им влетит так, что многие полетят с постов, а то и в тюрьме окажутся, а кто-то, может, и приговорен будет, так что рисковать они не будут. Наверняка все бумаги уничтожили, исполнителей почистили сами забыли. Они тут ни при чем и точка. Нам это тоже выгодно, сделали вид, что мы тут ни при чем, даже официально посочувствовали. Нам и мы, это я о себе и союзе. Вот так мы и ожидали. Лишь к вечеру этого дня на горизонте появился легкий дымок. С мостиком мы видели вокруг не далее, чем на 8 морских миль, а взор мой работал за дальность прямой видимости, так что я заметил британский эсминец, которого явно послали за нами раньше, чем его засекли сигнальщики. Удобная штука этот взор, и какие все же нехорошие эти святые, лишать меня подобного. Почему послали эсминец, а не связались с нами? Наверняка должны были передать позывной и коды шифров для связи. Это я выяснил, когда мы опознались с эсминцем, и он подошел ближе. Я внимательно наблюдал за кораблем и особенно за командой, но они, кроме любопытства, никаких негативных чувств к нам явно не испытывали. Эсминец действительно послали суда в качестве связного. К слову, корабль был одного типа с тем, что находился у меня в хранилище. С эсминца спустили шлюпку, которая подошла к борту моей лодки и доставила меня с сопровождающим командиром на британский боевой корабль. Его капитан меня встречал. Думаю, причина того, что отправили именно меня, заключался еще и в том, что я полиглот – о чем достаточно хорошо известно, а это значительно облегчит совместную работу. Капитан передал мне приказ от контр-адмирала, сам не могу поверить в тот бред, что вынужден подчиняться американскому адмиралу, и на словах посвятил в суть дела. Оказалось, никто и не говорил, что я буду действовать совместно с эскадрой союзников. Адмирал, которому было известно, что именно я провел постановку мин на фарватере Транхейма, видимо, наши похвастались, решил, что я смогу повторить подобное и договорился с нашими, что меня с моей лодкой направят в его распоряжение. А те рад стараться. Нет, я не возражаю, одно дело делаем, но с пиндосами связываться, себя не уважать. Что они, что наглые, предадут и не поморщатся. Это сейчас им выгодно с нами сотрудничать, а случись что я со своими подчиненными могу и не вернуться из этого похода. Тут Чуечка впервые показала свой норов. Так вот, моя задача – установка мин. Установщик не должен подвести. Команда в мое отсутствие уже четыре раза проводила установку мин во вражеских водах, и проблем не было. Значит, имела место быть удачной модернизации что они проверили на личном опыте. После установки минного объема мне предписывается занять засадное место у входа фарватер, и, если подойдет кто-то из тяжелых крейсеров немцев, торпедировать. То есть эскадра будет загонять, а я добивать. Если не торпеды, то на минах подорвутся. На мой взгляд, план неплох, если не вспоминать о минах вокруг входа в бухту. Причем после моей последней акции немцы установили еще несколько минных полей, видимо, опасаясь повторения. И то, что вход теперь обычно стерегут несколько сторожевых кораблей, а под водой обязательно находится подводная лодка, осуществляющая те же сторожевые функции, только подтверждает это. Так как припасов у меня было на три недели похода, а питьевой воды едва на две, я поинтересовался сроками засады. На это капитан эсминца пожал плечами. Пока не поступит приказ, что я могу покинуть засадную позицию, покидать ее нельзя. На этом все. К слову, ужин на борту накрыли отличный. Я не один был, взял особист, он немного английский, знал и изображал моего старпома. Поужинали хорошо, но пока нас на шлюпке везли обратно, британский капитан едким тоном комментировал наши манеры за столом, заявляя, что у нас их вообще нет. Как интересно. Мы с особистом не брали руками жареные с чесноком куриные ножки не жрали их, причмокивая, как это делал сам командир эсминца. Говоря о нас так, он поднимал свой авторитет среди команды и опускал наш. Некрасиво, очень некрасиво. Я обещаю ему это припомнить. Эсминец дал ход. Мы тоже снялись с места и на максимальном ходу направились к месту работы. Кто-то здесь назначили место встречи. До Транхейма отсюда около суток пути. На борту все было в порядке. Наступал вечер. Я прошел к помещению радиста и постучался. Правило вежливости. Марина, которая, глядя в зеркальце, работала кисточкой с пудрой, тут же все убрала и разрешила войти. Она была на боевом посту, сидела с наушниками на голове и слушала эфир. «Лейтенант, красоту будем наводить в мирное время, пока выйдите на чистоту». И я продиктовал чистоту, на которой сидел радист эсминца. Велев Марине переключить в режим радиотелеграфа, я взял трубку. Радистный на тут же встрепенулся и начал записывать. Капитан Мальцев благодарит командора Стоуна за отличный ужин. Капитан Мальцев несколько удивлен тем, что командор решил отбросить столовые этикеты и вел себя за столом. Капитан Мальцев напоминает командору Стоуну, что он не в хлеву родился, чтобы все за ним повторять. Благодарю. Я вернул трубку Марине, которая смотрела на меня большими глазами, а английский она знала. Повернувшись, я чуть не столкнулся с особистом, который тоже внимательно слушал. «Жестко», – покачал он головой. «Хотя и правдиво. Не боишься международного скандала?» «В штабе флота в курсе того, как я отношусь к союзникам. И если решили направить к ним именно меня, значит, предполагали нечто подобное». «За что ж ты их так не любишь?» «А я не рассказал?» – удивился я. «Нет. Тогда расскажу, кому любопытно. Через минуту буду в кают-компании». В это время радист эсминца сбегал к Стоуну, успев по пути дать прочитать сообщение паре знакомых, не видя в этом ничего серьезного. А уж как покраснел капитан эсминца, как бесился и топал ногами от злости, не описать. Но эсминец уже разогнался до двадцати пяти узлов и, не снижая хода, продолжал уходить. Стоуну пришлось проглотить завуалированное оскорбление. Я же переоделся в повседневную форму, привычно убрав парадную в хранилище. Надо будет кортик начистить, а то блеск теряет. В кают-компании уже набился народ, слух разнесся по отсекам боевого корабля, и здесь собрались самые авторитетные матросы, которые до остальных доведут то, что я скажу. Все тут не уместились, едва десятых человек. Причем была и Марина, занимала самое козырное место, а в радиорубке сидел все тот же молодой матрос, которого Марина натаскивала по радиоделу, чтобы он мог заменять ее. Я сел рядом с девушкой. Крутой и горячий, даже как мне показалось пышущее жаром бедро, прижалось к моей ноге, отчего мысли путались. «Я что, влюбился?» Я тряхнул головой, приходя в себя и осмотрев слушателей, начал. «Хотите услышать, как война началась? Что ж, эта информация не секретная, особист, не морщись, но они не распространяются. Поэтому я надеюсь, что после моего рассказа вы поймете, почему я так не люблю наглов и пиндосов. Вы уже знаете, что именно так я называю наших союзничков». Мне потребовался час, чтобы довести до своих моряков основные тезисы как британской политики, так и политики США. Я объяснил, что именно Англия спровоцировала нападение Гитлера на нас, так как не желала воевать в одиночку с сильным противником. Гитлеру тоже особо этого не нужно. Задавил бы британцев и уже тогда мог за нас приняться. И обширные территории Союза его действительно влекли, но воевать на два фронта его принудили именно британцы. Причем за всю историю России они часто проделывали подобное, вот и сейчас сработало. По сути, мы воюем за их интересы, но и за свою свободу. С американцами же у Гитлера чисто деловые отношения. Половина заводов в Германии принадлежат гражданам США. В общем, загрузил я команду серьезно, они не подозревали, что нас фактически втянули в эту войну. И кого ж такое обрадует? Остаток дня я потратил на фехтование и на учебу со штурманом. Потом принял душ, опреснительная установка работает, ее чистят и обслуживают при каждом возвращении с похода, и направился спать. Ночью с торпом вахтенной. После Москвы у меня снова времена суток поменялись, и теперь я днем на лодке командую, а он ночью. Утром после завтрака я принял командование лодкой. Было уже недалеко, но движение здесь оказалось не слабое. Приходилось скрываться под водой, пропуская рыскающие тральщики и немногочисленные эсминцы. Что-то немало их тут носится. С чего бы это? Немцы решили провести крупный конвой и проверяют маршрут? Может быть, весьма даже похоже. Однако отправить сообщение я не мог, у нас радиомолчание на борту. Весь день ко мне подходили матросы и старшины, и все их вопросы касались одного – действительно ли британцы так поступали? Я подтверждал, прямо заявляя, что они нам союзники, пока война идет, а как победим, все сразу изменится, станут врагами, так что имейте это в виду. Мой авторитет не только в команде, но и на флоте был непререкаемый, поэтому верили и обсуждали. Хорошо, что в этом походе не был нашего комиссара, он слег в больницу с аппендицитом. За два часа до выхода начался приступ, и его срочно отправили в госпиталь. Когда мы покидали залив, получили сообщение, что он благополучно прооперирован. Вот он бы тут агитацию провел. Комиссар был из тех, кто к союзникам хорошо относился. Мол, братья навек. Шли мы, соблюдая режим радиомолчания. Однажды нам встретился шедший в нашем направлении немецкий эсминец с гидролокатором, который просвечивал воду в разных местах. И это оборудование пока не особо распространено, но у этого эсминца оно было. Нам пришлось срочно ложиться на дно, а глубина тут 110 метров. С нашей максимальной соткой корпус трещал, но выдержал. На фоне дна нас не обнаружили ушли, а мы направились дальше. Когда мы подошли к месту наших будущих боевых действий, начало темнеть. На фарватер я вышел так же, как и в прошлый раз. Похоже, немцы не поняли, как это произошло, а шум прибоя забивал эфир помехами, не давая возможности услышать наши электромоторы. Мы шли в позиционном положении. Да уж, мин немцы тут накидали, просто держись. И фарватер стал не прямой, а зигзагами. Вот, наверное, лоцманы вешаются. Думаю, они решили, что я в прошлый раз через фарватер прошел, а сторожевой корабль мое появление ушами прохлопал. Оттого сейчас и охрана куда больше. Я поставил все 20 мин с тем же заглублением. На крупные боевые корабли или суда с большой осадкой. Но уходить не стал, а направился по фарватеру к выходу, к аж трем сторожевым кораблям, два из которых были противолодочными. Плюс была подводная лодка, причем относившаяся к малым, которую используют обычно для береговой обороны. Она зависла в массе воды на глубине 20 метров и слушала шумы. Из порта выходило судно, и под его прикрытием мы прошли половину форватера. Развернувшись, я задом завел свою лодку в одно из минных полей. Там мы легали на дно с небольшим креном на корму из-за неровности дна. Глубина здесь была всего 60 метров, 63, если уж быть точным, и 42 сантиметра. Это я так нервно шучу, не обращайте внимания. Я велел всем отбыть ко сну, остались лишь трое вахтенных. Акустик тоже не спал, он слушал шумы вокруг, и, если что, должен был поднять меня. Сигнализацию взора я настроил, и если кто-то пересечет его границы, я об этом узнаю, он меня поднимет. И поднял еще до того, как акустик прислал вестового. Начинало светать, мы всего час, как на дне лежим, как вдруг стали слышны многочисленные шумы. Акустик посчитал, что это те самые крейсера с кораблями охранения, которых мы и ждем. Только я уже знал, что это не так. шале от осознания увиденного, я рассматривал Тирпиц, который в сопровождении линейного корабля «Гнезинау», тяжелого крейсера «Люццов» и шести красных эсминцев подходил к фарватеру. Похоже, они пришли сюда прямиком из Германии. «Всем соблюдать тишину». Боевая тревога, подготовить носовые торпедные аппараты. Внимание, ребята, атакуем Тирпиц. Никто, конечно, не понял, откуда я узнал, кого мы будем атаковать, но поверили на слово. То, что я всегда знаю, что делаю, и что всегда получается, как я сказал, у команды уже притчи. Они начали весело готовиться к бою, а вот мне не было весело. Пока эскадра подходила, я, используя спички на карте входа в бухту, у нас была подробная, разыгрывал разные варианты будущего боя. Присутствовали практически все командиры, некоторые советы давали толковые, но, как я не крутил, выходило, что выбраться живыми у нас шансы не просто маленькие, мизерные. Нас загоняют и уничтожат, торпед на всех не хватит. Тем более сейчас день, а мы и так всю ночь работали, зарядка аккумуляторов 73%. Хорошо, что успели перед тем, как на дно лечь, немного провентилировать лодку. В общем, как я не крутил, разные варианты, но выходило, что покидать минные поля нам нельзя – Немцы сюда не сунутся, побоятся, авиацию натравят. Но наш шанс на спасение именно в этом. Не простят они нам ни линкора, ни крейсер. Я решил атаковать все три крупных надводных корабля, пока они будут проходить мимо. Не весь залп по Тирпицу, две торпеды ему и по две другим кораблям. Потом развороты стреляю кормовыми. Корабли вынуждены будут рвануть вперед, а там поставленные мной мины. Кому-то не повезет. Так что засада должна быть неплохой, и главное здесь отбиться потом от свора противолодочных кораблей, которых я уже 30 единиц насчитал, включая эсминцы. Два эсминца проскочили вперед по форватру, следом пошел Гнезинау, потом Тирпиц и следом тяжелый крейсер, дали маячили транспорт и обеспечение. Я стоял у акустика и слушал шумы, тихим голосом отдавая приказы. Мы медленно всплывали на перископную глубину, нос нашей лодки так высовывался из границ минного поля, и в принципе работать и поворачивать лодку корпусом было можно. Когда стало возможным поднять перископ, Старпом тут же это сделал. Я подошел, осмотрелся и дал глянуть в оптику особисту и Старпому. Вообще цели и их потопление должен подтверждать комиссар, но так как на борту его не было, эта обязанность лежала на особисте. К слову, по основной специальности на борту он все же артиллерист, а работа на особый отдел флота – это второстепенная его обязанность, Считаем завербованный, хотя и входит в штат. «Красиво идут», – проговорил особист, поворачивая перископ. «Это на фарватере катер впереди идет Лоцманский?» «Думаю, да», – подтвердил я. «Пора работать, иначе нас обнаружат. Сюда подлетает авиаразведчик». «Добро». Лодка поднялась в тот момент, когда мимо проходил гнездинау. Пока командиры записывали все происходящее в бортовой боевой журнал, я повернул лодку и скомандовал. Первый, третий аппарат ТОВС. Есть первый, третий ТОВС. Первый, третий ПЛИ. Торпеды ушли. Второй, четвертый, пятый, шестой аппараты ТОВС. Есть второй, четвертый, пятый, шестой ТОВС. Вскоре отозвались из носового торпедного отсека, пока я наводил корпус лодки на Тирпиц. След первых двух торпед уже обнаружили, поднялась паника, но сделать ничего не успели. Первая торпеда рванула в положенное время точно в центре корпуса левого борта Гнезинау, вторая у кормы. Я на миг отстранился, чтобы особи с торпомом глянули. Отметьте, это в боевом журнале времени не было, сделаю чуть позже. А тут как раз еще две торпеды пошли уже в Тирпиц. Я тем временем срочно поворачивал на Люцев и успел пустить пятую и шестую торпеды, но один из эсминцев закрыл с собой этот крейсер. Сам погиб, а того спас. Вторая торпеда от взрыва изменила направление и ушла в сторону, углубившись в минное поле, где, чудом ничего не задев, вскоре выработала топливо и пошла на дно. Мы срочно пошли на погружение, покидая минное поле выходя на фарватер, чтобы развернуться кормой в сторону целей. Когда над головой раздались два взрыва, с самолета разведчика сбросили две бомбы. К счастью, не глубинных, а таких, которые используют для лодок в надводном положении. Точку пуска торпед обнаружили, и вокруг нас стоял лес разрывов, однако мы, погрузившись на 30 метров, разворачиваясь, отходили в сторону. Упускать такие жирные цели я не собирался. Трое матросов с Боцомным занимались течью. Лодку сотрясали разрывы, так что неудивительно, что она появилась, но не критично, вполне рабочий момент. Две торпеды, попавшие в Тирпиц, вызвали затопление нескольких отсеков, но он оставался на плаву, его двумя укусами не убить. Первая торпеда попала ему в нос, вторая почти в центр. Я делал пуски во время поворота лодки в сторону Людцева, потому и такой разброс. Команда спасала корабль, и он устремился вперед, выходя из зоны поражения, как и Гнезинау. А вот Людцев отрабатывал машинами назад, отходя в сторону и давая дорогу противолодочным кораблям. И тут командир тяжелого крейсера сам себе подгадил. Кормой Людцев зацепил одну из мин. Фарватер-то узкий и подорвался. Вот к чему приводит паника и спешка. Мы же, развернувшись, дали двухторпедный залп кормовыми торпедными аппаратами, последовательно выпустив две торпеды. терпец к сожалению, для нас недоступен, а вот Люцов вполне. Я не промахиваюсь. Одна торпеда попала в скулу носовой части и, к счастью, от нее не отрекошетила, а вполне себе сработала, проделав неслабую дыру. Вторая, достигнув корабля через три секунды после подрыва товарки, вошла в то же отверстие и вызвала огромные внутренние разрушения – отчего нос корабля начал быстро погружаться в воды Норвежского моря. Последние две торпеды пустили в сторону противолодочных кораблей, скорее наугад, чем целясь. Первые из них, которые спешно шли к нашей позиции, успели уйти в сторону, подавая сигналы другим, но следующие за ними нет. Первая торпеда трикошетила от носа тральщика и ушла в сторону, попав в правый борт эсминца, шедшего в кабельтове от него. Корабль не спасти, он пошел ко дну. Вторая торпеда попала в корвет, вызвав детонацию снарядов на борту. «Удачная охота!» Я наблюдал, как тонет Люцов. Было понятно, что спасти его практически невозможно. Взрывная волна от второй торпеды выбила множество дверей водонепроницаемых отсеков. И тут уже нужно было думать о спасении команды, а не о корабле. Он даже до Мели дойти не мог, так как машины были повреждены из-за мины. А ему еще через мою позицию проскочить нужно. Моя лодка, тем временем, стелясь у дна, уже шустро улепетывала, уходя как можно дальше вглубь минного поля. Я стоял у поста акустика и управлял лодкой, слушая морские звуки. По бортам изредка слышался скрежет от минрепов, но обходилось, соскальзывали. Проявляя чудеса ловкости и везения, неуловимый смог уйти в минное поле на глубину чуть больше километра, где я и положил его на грунт, приказав соблюдать тишину. Торопиться с перезарядкой торпедных аппаратов я не стал, «Успеем, пусть пока там успокоится все». До нас хорошо доносился множественный грохот глубинных бомб. При этом я наблюдал, что происходит на фарватере. Гнезинау каким-то чудом проскочил выставленный мной мины ушел в залив, а там и в бухту. А вот Тирпицу не повезло, он разом зацепил две мои мины, которые пробили бреши в днище носовой части. Капитан, понимая, что не сможет удержать корабль на воде, повернул к берегу и инициировал еще три мины, также установленные неуловимым, что спровоцировало подрыв артпогреба орудий носовой башни. Дальше уже была агония. К слову, взрыв фактически оторвал носовую часть, так что, продержавшись на поверхности еще две минуты, любимый линкор Гитлера лег на каменистое дно на глубине 46 метров. Люцов к этому моменту еще держался на воде, хотя нос уже скрылся, а корма задиралась. Он лег на дно через 20 минут, у него глубина была 130 метров. Я снял наушники и сообщил команде. Товарищи, поздравляю, нами отправлен на дно линкор «Тирпиц», тяжелый крейсер «Люцов», два эсминца типа «З» и корвет в оснащении противолодочного корабля. К сожалению, линейный корабль «Гнезинао», получив от нас две торпеды в левый борт, успел уйти, миновав мины. Команда активно радовалась, обнимая друг друга, но тихо. Приказ соблюдать тишину на борту отменен не был. Я же, заполнив бортовой журнал, стал писать рапорт о том, что происходило, и то, что «Люцов» на своей мине подорвался, и что «Тирпиц» уже на наших. В общем, довольно подробно описал бой. Тут в дверь постучали, ко мне в каюту вошел особист. Получив мое разрешение, он взял мой рапорт, вдумчиво его прочитал, после чего неопределенно хмыкнул и поинтересовался. «И откуда вы все это знаете? Ведь не было подтверждения затоплений кораблей, только звуки, которые вы слышали, и все». «Неважно, откуда. Главное, все так и было, сведения точные. Однако позвал я вас по другому поводу. Понимаете, неспокойно мне». Чуйка говорит, что не вернемся мы из этого похода, а она меня ни разу не подводила. Верещать она начала еще тогда, когда я получил приказ с союзниками взаимодействовать. Минное поле или глубинные бомбы? Сразу насторожился особист. «Вы про немцев?» – приподнял я брови тут же отрицательно покачал головой. «Нет, они меня как раз меньше всего волнуют. А вот союзники... Не знаю я, чего от них ожидать. Чую пакость от них. Я вас позвал, потому что вот что решил». Возьмёте наши рапорты и бортовой журнал с собой Марину и того матроса Матвеева, он у нас самый молодой. Получите гражданскую одежду. Для Марины у меня нет, но что-нибудь придумаем. Ночью в позиционном положении выпустим вас вот в этом районе. Видите, на карте бухточки есть, самое укромное место. Тут мало наблюдателей, можно незаметно вплавь выбраться на берег и, одевшись в водонепроницаемый мешок, я дам уйти вглубь страны. Получите пистолеты Вальтер для самозащиты, а также деньги, десять тысяч немецких марок и пять тысяч британских фунтов стерлингов, на всякий случай. Задача – добраться до своих. Вы отлично знаете норвежский, сделайте или украдете документы, купите рыбачий баркас и дальше морем к нашим. Двигайтесь по ночам, днем отстаиваясь у берега. Если повезет, то наших встретите, думаю, доберетесь. Только Марине лицо испачкайте и одежду подберите бесформенную, чтобы внимание не привлекало, когда вас будут останавливать патрульные суда. Ну и постарайтесь собрать сведения о потерях немцев, которые они понесли от нашей засады, и укажите это в рапорте. Все ясно? Командир, вам не кажется? Это приказ, жестко отрубил я. Я в курсе, что вы в Финскую участвовали в морских десантах. Опыт есть, поэтому и выбрал вас. Готовьтесь покинуть лодку. А сейчас спать, чтобы со свежими силами выполнить мой приказ. Особист ушел сильно задумчиво, а я велел ближайшему матросу вызвать Марину. Вскоре она пришла. Усадив ее на стул рабочего стола, я ввел ее в суть дела. Но Марина неожиданно уперлась, аргументируя свой отказ еще и тем, что не умеет плавать. «Марина, я могу вас так называть?» «Да». «Хорошо, Марина, я прошу вашей руки. Вы выйдете за меня замуж?» «Чуечка меня в последнее время действительно давала о себе знать. Я давненько о ней не вспоминал, начиная с начала войны, а тут проявилось. Значит, что-то действительно серьезное». Гибели Марины я не хотел, это мы, люди военные подневольные, куда же мне с подводной лодки деться? А имея шанс спасти хоть кого-то, как не воспользоваться этим? Нет, это не по мне. Поэтому я и решил надавить на чувства девушки, тем более, что и сам был совсем не против жениться на ней, даже обеими руками за. Марина счастливо улыбнулась и кивнула. Да, я согласна. Подняв девушку со стула, я обнял ее и нежно поцеловал. Наш поцелуй был длительным, и когда мы, наконец, оторвались друг от друга, оба тяжело дышали. «Нужно все оформить», – лизнув мочку ушка девушки, сказал я ей. «Мы покинули каюту», – я сообщил команде о нашем общем решении. Стали готовиться к торжеству. Кок отправился печь торт, а старпом, как мой зам, оформил наш брак, сделав запись в боевом журнале. А потом мы отметили это событие, налив каждому полный стакан красного вина. Потом все отправились отдыхать, а Марина решила остаться у меня. Представляете, она девушкой оказалась. Я был ее первым мужчиной. Вот чего не ожидал. Но приятно. Всплыв, лодку запустила дизеля и на полной скорости пошла прочь от Норвегии. Все получилось. Как немцы не стерегли эти воды, особенно когда поймали две наших передач со стороны минного поля, нам все же удалось уйти. Они патрулировали у границ минного поля, но по счастливой случайности один тральщик подорвался на своей же мине, И все рванули туда, будучи уверены, видимо, что это наша работа. Воспользовавшись суматохой, мы выскользнули из ловушки и под водой удалились прочь. Так и ушли. Марина осталась на борту, как я ее не убеждал. Уперлась, не уйду без мужа и все. Особист приказ выполнил. С двумя молодыми матросами они вплавь, до бухты был 300 метров, толкая перед собой мешок с одеждой, ушли к берегу. Как показывал взор, добрались благополучно. Побегали по берегу, размахивая руками, чтобы согреться, хоть и август, а море холодное, а чуть позже оделись и ушли вглубь страны. Перед тем, как их выпустить, мы всплыли в позиционное положение над тем местом, где до этого лежали на дне, и, установив антенну, отправили два кодированных сообщения. Один на нашу базу флота о результатах засады и второй командующему эскадры союзников с тем же докладом. От обоих получили подтверждение получения Чуть позже пришел приказ от командующего эскадры выдвинуться в нужный квадрат и ожидать немецкого конвоя, при возможности атаковать. Подтвердив получение, я покинул место, которое немцы уже засекли, даже пускали осветительные ракеты с границ минного поля. Они подняли самолеты, но мы к тому моменту уже ушли под воду, двигаясь дальше вдоль берега к месту будущей высадки особиста с матросами. Поэтому глубинные бомбы самолеты скинули наугад. Парочка бомб рванули близко, да еще, видимо, сдетонировала якорные мина, потому что нехил так тряхнуло. Но мы ушли. На базу было отправлено сообщение с докладом о том, какой приказ получен мною от союзников, после чего я объявил режим радиомолчания. Мы ушли от побережья Норвегии всего километров на сто, когда начало светать. Пришлось уйти под воду на глубину 70 метров, а то немцы что-то разлетались. Пока двигались, шла неспешная перезарядка торпедных аппаратов, уже можно было. На борту особо ничего не изменилось, активные тренировки продолжались. «С Мариной у нас был один раз, медовый час. Но она ко мне не переезжала, и отношения на людях были ровными. И это правильно, команда на нас смотрела, не нужно давать поводов для разговоров. Вернемся на базу, там уж и оторвемся. Только вот Марине придется уйти из экипажа и вернуться на радиоузел штаба. Принципы мои все же имели место быть, а там она уже не будет у меня в подчинении». Жаль, что не получилось отправить ее с особистом, но я сделаю все возможное для того, чтобы она осталась жива. Очень постараюсь. А потом переведу ее из экипажа. Не хочу, чтобы моя жена рисковала жизнью вместе со мной. А вообще, я пока сам шалел от того, что Марина стала моей супругой. Как-то быстро все произошло. Похоже, она чувствовала то же самое. Я часто ловил на себе ее взгляд и отвечал улыбкой. Шли мы почти 16 часов и добрались наконец до места с нужными нам координатами. Это было уже в полночь. Выставили вахтин их ожидали. А на рассвете я вскочил с койки и, быстро одеваясь, открыл дверь и заорал. Боевая тревога, срочное погружение, глубина 90 метров. Разбудил меня взор. Его границы, почти в 14 километрах от нас, пересекли 12 палубных истребителей штурмовиков. За ними, чуть отстав, летели бомбардировщики с глубинными бомбами. Все самолеты имели тактические знаки ВМФ Британии. Я же говорил, нельзя им доверять, нельзя. Ведущий пилот, уже обнаруживший нашу субмарину, сообщил, что видя цели, выходит в атаку, приказав остальным следовать его примеру. Опытные сволочи, видимо, не в первый раз так атакуют вражеские субмарины. В составе эскадры союзников британского авианосца не было, а все самолеты палубные. Значит, сюда специально пригнали британский авианосец. Я думаю, это акция возмездия. Если разведка доложила правительству или лордам адмиралтейства, кто в действительности погулял по их острову, то они вполне могли инициировать месть. Ну или используют флот без объяснений причин, тоже вполне в их духе. Те еще мстительные сволочи. Почти как я. Мы почти успели нырнуть, но именно что почти. Неуловимый успел погрузиться метров на десять, уйдя от атак штурмовиков, которые пустили ракеты и сбросили бомбы. Подлодка затряслась от близких разрывов. Почти достали. Появилось несколько течей, но мы продолжали погружаться. Внешний корпус остался цел, хотя пару вмятин мы получили. Я отправил две команды заделывать повреждения, которые заметил взором. Если этого не сделать, будут проблемы. А тут и бомбардировщики подлетели. Мы погружались и на максимальной скорости уходили в сторону с разворотом, но глубина была еще небольшая, и, скорее всего, они нас видели. Да, точно видели. У бомбардировщиков была разница в скорости с истребителями-штурмовиками, поэтому, я думаю, они взлетали с палубы авианосца первыми, а уж потом, через некоторое время, поднялись в воздух истребители. Зная координаты, слил кто-то, подгадали время так, чтобы появиться на месте почти одновременно. Эх, а ведь у меня мелькало, мы слишком пережидать световой день под водой, но решил, что успею, если что, под воду уйти. И вот успел. Самые скоростные машины с палубного базирования прислали, 43 единицы общим числом. Скорее всего, тут весь летный состав авиакрыла, который был на борту авианосца, они где-то столько и перевозят. Полк, по сути. Бомбы посыпались на нас. Умело командуя старший бомбардировочного крыла направлял в атаку те машины, бомбы у которых были установлены на ту глубину, на которой мы были. Я же говорю опытные, у разных звеньев бомбы на разную глубину установлены. Лодка сильно сотрясалась, и от одного из близких подрывов меня кинул на переборку, и раздался хруст, перелом руки ниже локтя. Я тут же проверил ее диагностом и подлечил, продолжая при этом командовать. «Рули глубины заклинило», — закричал один из старшин. Повреждены балластные цистерны, — раздался крик Боцмана, — набирают воду. Поступление воды в носовой отсек донес еще один крик. Задрали люки. Я мгновенно проверил все взором и застонал от отчаяния. Отремонтировать можно, но на это потребуется час работы, даже экстренно. А лодка стремительно погружалась. Скоро она пройдет отметку в 100 метров, а общая глубина под нами 700 метров. Команда осознавала, что происходит. Неуловимый, опуская нос, все стремительнее шел ко дну. «Проклятые штатовцы!» – простонал старпом. «Это британцы были!» – рассеянно ответил я Звягину, обнимая Марину, которая бросился ко мне в объятия и прижался лицом к груди. И тут мне в голову пришла идея. Я мигом убрал Марину в хранилище и рванул по центральному отсеку, касаясь парней и убирая их туда же. Открывая люки переборок, я вихром пронесся до кормы, забрав в хранилище трех раненых с переломами врача. После этого я побежал к носу, практически скатываясь вниз. Лодка была уже как поплавок с задорной кормой. Когда я открыл последний отсек, оттуда хлынула быстро поступающая вода. Шесть из двенадцати моряков, которые там находились, успели утонуть, остальные захлебываясь, пели «Интернационал». Но да ничего, времени мало прошло, откачают, когда из хранилища достану. Когда их осталось восемь, хранилище заполнилось, так что я избавился от двух тонн угля, отправив на их место парней. После этого я убрал кусок переборки и оказался снаружи под лодки, которая стремительно уходила дальше, на глубину. И тут я понял, что опоздал. Глубина была уже 300 метров, сознание мое гасло и исцеление не помогало. Я думал о том, что в этот раз все сделал как надо и стыдиться мне нечего. Голод в Ленинград так и не пришел, а блокаду города сняли еще в июле. Да и ребята погибнут, несудорожно пытаясь глотнуть в последний раз живительного воздуха, испытывая накатывающий ужас, в хранилище... Вот не знаю, что с ними дальше будет. Да еще три немца летчик у меня там были. их не удалось выполнить обещание. Жаль. Марину очень жалко. И ребят жалко.